Глава 6. Компьютерщик спокойно продолжил. Первого супруга Ирины звали Андрей Геннадьевич Молоков. Он лидер Мижевской преступной группировки. Грабил со своими подельниками проезжавшие по трассе фуры, убивал владельцев легковушек, потом сбывал их машины. Контролировал большинство кафе на разных шоссе и плечевых проституток, обслуживающих дальнобойщиков. И при этом он математик. Автор нескольких учебных пособий, преподаватель одного из вузов в Канске, кандидат наук, доцент, собирался защищать докторскую. Его долго не могли вычислить, Молоков оказался хитрее лисы. В Канске вёл безупречно правильный образ жизни. Прекрасный педагог, отличный сын, нежно заботящийся о престарелой матери, оставшийся из-за неё до 40 лет холостяком, чтобы не травмировать родительницу знакомством с невесткой, Жил он скромно в простой двушке. Ездил на стареньких Жигулях, одевался прилично, но вовсе не шикарно. А вот под Мижевском он, как потом выяснилось, построил добротный дом, где в гараже стояли новенькие иномарки, а в спальне его ждала юная жена-красавица, на которую было предусмотрительно записано имущество. Когда Андрея Геннадьевича осудили и отправили по этапу, Ирина развелась с ним. Переехала в Бронск и спешно вышла замуж за Илью Обнорского. Сменила фамилию, теперь она Ирина Олеговна Обнорская. Погоди, погоди, забормотала я. Ирина, Арина. Ага, по-детски воскликнул Роберт. Значит, дамочка представляется Ариной? Слушай дальше. С Ильёй она развелась, не прожив с ним и полугода. Думаю, брак был фиктивным. Его оформили с одной целью. Избавиться от девичьей фамилии Медведева, которую она не меняла при первом замужестве. И вот что интересно. Переехав в столицу, красотка поселилась в прекрасной трёхкомнатной квартире в новостройке, которая была приобретена на её имя ещё в годы брака с Молоковым. Кроме того, она обзавелась малолитражкой японского производства, пристроилась на работу в Дом Солнца и начала делать карьеру. Стоп. Возникает масса вопросов. Почему Арина избежала наказания? Если всё имущество бандит оформил на неё, значит, она понимала, что муженёк отнюдь не простой преподаватель вуза. И ещё, самолёты и поезда ежегодно доставляют в Москву тысячи провинциалок, которые мечтают строчить статьи о тряпках и посещать светские вечеринки в статусе модного репортёра. Пальцев на руках хватит, чтобы перечислить тех, Кому все-таки удалось зацепиться в глянце, да еще стать начальницей? Столица сурова к искательницам счастья. У них нет ни денег, ни связей, ни нужных знакомств, ни влиятельных покровителей. Начинающие журналистки мечтают, чтобы их статейку напечатало хоть какое-нибудь крошечное, мало кому известное издание. Арину же приняли на работу в престижное место. Думаю, немного найдётся гламурных журналов, руководство которых захотела бы иметь в штате пусть бывшую, но жену человека, осуждённого до конца дней быть в изоляции. Тут мне пока нечего тебе сказать, вздохнул Троянов. Однако, но я, услышав за дверью шаги, не дослушала его, быстро нажала на отбой, сунула телефон в карман и сделала вид, что рассматриваю картину на стене. А из коридора тем временем летел недовольный голос Обнорской. Что за манера поднимать по любому поводу бучу? Ты почему, Ребикина Сея, панику носишься по коридорам? Дверь распахнулась, передо мной предстали безукоризненно элегантная с безупречно уложенными волосами Арина и красная, вспотевшая, растрёпанная Ксения. "Танюша", сладко запела Обнорская. "Богаради, простите". Ксюша у нас очень эмоциональная, нервничает по любому поводу. Вы, наверное, огорчились. Ну, конечно, забубнила я. Испугалась, что конкурс отменят, если дорогой при исчез. Как проводить соревнование? Ни что не пропало, заулыбалась зам главного редактора. У нас всё на месте. Просто безобразие, загремел невдалеке властный женский голос. Стоит уехать на пару дней. Как всё идёт в разнос. Ой, мамочки, испуганно прошептала Ребикина. Ольга вернулась. Почему она так рано прилетела? У неё отпуск через неделю заканчивается. Не знаю, без тени волнения на лице ответила Арина. Сама думала, что Николаева ещё на острове, купается в океане. Дверь снова распахнулась, и я увидела стройную даму в тёмно-синем платье. Из груди вырвался вздох. Каким образом некоторые женщины ухитряются сохранить талию в 60 сантиметров, даже когда их юность давно прошла? Ольгу Ивановну можно хоть сейчас выпускать на подиум. 42-й размер одежды, идеальная осанка, стройные ноги, легкая походка. «Ксения, объяснись!» – не замечая меня, потребовала владелица издания. «Только вошла в редакцию и сразу услышала твой истеричный вопль!» В чём дело? Ребикина замялась, и тут опять раздался крик. А что у нас случилось? Правда, что при Спёрли полицию вызывать нельзя? В комнату влетел клон Арины в красном платье. Добрый день, Олеся, холодно поздоровалась Николаева. Вбежавшая стала ниже ростом и ляпнула: "Ой, вы уже вернулись? Не ждали вас раньше следующей недели". «Похоже, весь коллектив счастлив узреть главреда», — проронила Ольга Ивановна. «Ребекина онемела, Фонарёва вопит, как торговка в базарный день». «Олеся, откуда ты знаешь, что Венера пропала?» «Так Валя сказала, секретарша, ей Нина Петровна из отдела аксессуаров, которая ужасную новость от Ксении услышала. Так к ней в комнату влетела и завизжала. Видели Арину. У нас беда, катастрофа, жуть. Венеру спёрли» надо отменять мероприятие. Только на другой глаголу потребила не спёрли, а мы поняли. Суха остановила разболтавшуюся Олесю, владелицу издания. Ксения всплеснула руками Арина. У меня просто слов нет, чтобы охарактеризовать твоё поведение. Олеся, ступай на рабочее место. Фонарёва живо убежала. Что за манера закатывать истерики? гневно продолжала Обнорская. Отвечай, Ребикина. Ксения покраснела и словно язык проглотила. Молчала чуть не целую минуту. И вдруг её прорвало. Ты меня просто ненавидишь, а Лейську обожаешь, ей всё можно, а я вечно затрещины получаю. Знаешь, как твоя распрекрасная фонарёва с людьми беседует? Она вообще с приветом. Позавчера или 2 дня назад, точно не помню. Работы много, все дни в один сливаются. Короче, совсем недавно Я на четвёртом этаже вошла в лифт. Гляжу в кабине Олеся с пакетом в руке. Она, значит, сверху ехала. А запах в кабине кошмар. Геранью несёт. Надушилась наша красотка. Ну я у неё и спросила: "Новый парфюм приобрела? Польский или российский? Дешёвый и сердито?" А она зубы оскалила прямо как собака и заорала: "Молчи! Ещё раз пасть откроешь, и зубов не останется". Я жутко испугалась. И вид у неё совершенно безумный был. Слава богу, на втором этаже вошла Роза, наш диетолог Изахала. А Лесенька, ты руку порезала. У тебя кровь на пальцах. Зайди ко мне, ранку обработаю. Фонарёва взвизгнула от стантти, все от меня и вынеслась из лифта с перекошенной мордой. Правда, на следующий день она ко мне подошла со своей улыбочкой и говорит: "Извини, Ксю, нога вкала на тебя. Сама не пойму, почему так агрессивно себя повела". Мигрень потом началась. Все таблетки у Розы съела, а башка всё равно разламывалась. Наверное, в погоде дело. Розка тоже на ломоту в висках жаловалась. Я ей ответила: "Забудь, у самой сутки мозг скручивала". Видимо, это и правда из-за погоды. На улице буран, начинает снег сыплет. В общем, помирились, но осадочек у меня остался. Арина оборвала её. "Ясно. Но сейчас мы говорим не о невоспитанности Олеси". А о твоём поведении. У меня от тебя, Ребикина, мигрень начинается, зло сказала Ольга Ивановна. Надо уметь отвечать за свои поступки, а не рассказывать, какие хамки другие. Арина, как послушная школьница, подняла руку. Разрешите объяснить. Пару дней назад уборщица решила вытереть пыль в шкафу и уронила одну из статуэток. От постамента отвалился кусок. Поломойка в слезах принеслась ко мне, упала на колени, зарыдала, умоляла не наказывать её. Я, предвидя какой резонанс может вызвать это происшествие, попросила Косаруку о нём не распространяться, уволила её и задумалась, как поступить. Попросить мы это Хариша сделать новую статуэтку невозможно. Он обидится за то, что мы неаккуратно обошлись с его творением, и на будущий год откажется от сотрудничества с изданием. Я порылась в записной книжке, Нашла одного приятеля Лёшу Иванченко. Он не художник, не скульптор, зато мастер на все руки. Алексей способен починить всё сломанное так, что будет выглядеть лучше, чем новое. Отвезла ему Венеру. Утром Лёша позвонил, попросил не волноваться, заверил: "В понедельник вернёшь приз в шкаф". Знаю, что вы, Ольга Ивановна, наконец-то выбрали время и отправились ненадолго позагорать, я не стала вас беспокоить. Сказала себе, «Если Николаева позвонит и спросит, как дела, тогда придется доложить ей правду». В противном случае она и не узнает, вернувшись в Москву, о досадном происшествии. «Зачем человеку на отдыхе дергаться? Ситуация под контролем. Повода для беспокойства нет. Но Ксения...» Арина повернулась к притихшей Рябикиной. «Зачем ты понеслась по редакции своим? Почему не подошла ко мне по-тихому?» Не спросила о судьбе Венеры. Какого чёрта вопила, всех переполошила. Теперь и бухгалтерия, и отдел аксессуаров в возбуждении. Новость обсуждается в каждом углу. Не удивлюсь, если завтра мы увидим её в желтухе. Нам нужна такая реклама. Ты подумала, как отреагирует Мэт Хариш, если не дай бог узнает, что мы повредили его скульптуру. Я была у тебя в комнате, всхлипнула Ксения, и никого там не нашла. Побежала к охраннику. Тот сказал: "Дорогая, если я отошла на 5 минут в туалет или в буфет за чаем, это не означает, что нужно горцевать по редакции, оповещая каждого о пропаже приза". Вроде бы ласково произнесла Обнорская, но мне показалось, будто из ножен выдернули шпагу. Ребикина зарыдала и убежала. Арина сложила руки на груди. Ольга Ивановна разрешите представить вам одну из трёх наших победительниц Татьяну Сергееву. Лицо Николаевой на короткое мгновение исказило недовольная гримаса, потом появилось любезное выражение. Прости, Арина, но мне в данный момент Танечка скромно молчит, слегка повысила голос Обнорская. Но очень досадно, что она стала свидетельницей наших профессиональных проблем. Ольга Ивановна прищурилась и, наконец, поняла, что рядом всё это время находился посторонний человек. Надо отдать должное Николаевой, она умеет владеть собой. Хозяйка журнала вытянула вперёд обе руки, её лицо озарилось такой искренней и счастливой улыбкой, что я на секунду поверила, она крайне рада встретиться со мной. «Танюша, извините, я близорука, а сегодня повредила линзы», И ещё не успела купить новые. В общем, брожу, как ёжик в тумане». Арина права. «К сожалению, вы услышали неприятный разговор. Я в огромном смущении и могу загладить свою вину лишь одним способом». «Арина, какой врач должен стать куратором Танечки на проекте?» «Роза Ивановна», — ответила Абнурская. «Как раз сейчас я собиралась звонить ей». «Не надо», — приказала Николаева. «Не надо». Я соединюсь с Эдуардом Семёновичем. Танечка, это мой личный диетолог, консультант и тренер. Поверьте, он лучший. Ваша фигура прекрасная реклама этого специалиста, воскликнула я. Потрясающе выглядите. Мне казалось, что женщины, которым исполнилось 40, всегда слегка расплываются, так предначертано природой. А вы просто танагрская статуэтка. Ох, простите, не хотела вас обидеть, называя вслух ваш возраст. Ольга Ивановна рассмеялась, стало понятно, что у неё резко повысилось настроение. Танюша, откуда вы узнали, сколько мне лет? Медальон на вашей шее подсказал, пояснила я. На крышке блестящими камушками выложена 4 и 0. Очевидно, это украшение подарок на юбилей, только по этому я и догадалась. На самом деле, вам от силы можно дать 35. Николаева пощупала кулон. Танечка, вас в сей момент отведут к Эдуарду Семёновичу. К сожалению, у меня дела, я записалась к гомеопату, иначе бы сама познакомила вас с доктором. Вы заболели? встревожилась Арина. На Марабе, где мы отдыхали с Леоном, налетела гигантская волна, пришлось спешно покинуть остров и едва успели на последний рейс, пояснила Николаева. После нашего отлёта аэропорт закрыли. Я перенервничала. Хочу попить какой-нибудь травяной сбор. Помахав нам рукой, Ольга Ивановна скрылась в коридоре. Уф, вырвалось у Арины. Спасибо, Танюша. За что? заморгала я. Ваша искренняя наивность и полнейшее незнание ювелирных брендов превратило тигра в милую кошечку, устало произнесла Обнорская. Безделицы, которую носит Николаева, получена ею от сына льва. «Или Леона», как его все называют. Я продолжала играть роль простоватой училки. «Похоже, юноша неплохо зарабатывает, вещичка не выглядит дешевой». Арина ответила. «Цена на ювелирку от Форти стартует с 10 тысяч евро. Верхней границы не существует. Форти в переводе с английского означает цифру 40, которая является логотипом дома». Она у них присутствует везде, как X у Chanel или H у Hermès. Так на медальоне указан вовсе не возраст Николаевой, смутилась я. Нет, сдерживая смех, сказала Арина. Но вы здорово польстили Ольге Ивановне, чей настоящий возраст никому не известен. Полагаю, ей за 50. Невероятно, на сей раз вполне искренне удивилась я. А вот насчёт Леона вы не ошиблись. Он зарабатывает того, го сколько. Лёва гениальный портной, модельеры рвут его на части. Ну, пошли к Эдуарду. Ух, простите, телефон. Алло? Что? Не слышу вас. Кто звонит? Алло? Алло. Абнурская положила трубку в карман платья, проворчав: Сотовая связь в Москве, как всегда, отвратительна.